в ювелирном магазине. Теперь, пожалуй, худшие тяготы остались для путешественников позади. Незачем было бояться, что бричка опрокинется на Карлстатском тракте или что на Венорне их сразит морская болезнь, ведь они уже благополучно добрались до Гётеборга и, отбросив все заботы, погожим летним дням, отправились смотреть город. Когда они вышли на эстрахан Поручик Лагерлёв шагал впереди, с тросточкой в руке, сдвинув шляпу на затылок, на носу очки. За ним шла госпожа Лагерлев, держа за руку Юхана. Следом мамзели Лависа вела за руку Анну. А замыкала шествие большая кайса, которая несла сельму. Несла на руках, поскольку считала, что в городе носить ее на закорках не годится. Поручик Лагерлёв был в коричневом сюртуке и светлой соломенной шляпе. Госпожа Лев и мамзель Лависа надели белые панамы с широкими колышущимися полями и настоящие кашемировые шали, сложенные треугольником и почти закрывавшие просторные юбки черного шелка до да красивые бархатные корсажи с белыми вставками и пышными белыми манжетами. Юхан в черной бархатной курточке и брючках. Анна в накрахмаленном ситцевом платье в мелкий синий горошек с кринолином в шляпке из зонтиком. А Сельма тоже в крахмальном ситцевом платьице с синими горошками, но не в шляпке, а в белом домашнего пошива капоре, без зонтика и кринолина. Внезапно поручик обернулся, посмотрел на вереницу женщин и детей, кивнул и рассмеялся, явно радуясь, что они тут при нем. «Раньше ни не вы, ни я здесь не бывали», — сказал он, — «так что давайте осмотримся хорошенько». И они пошли дальше по улице. Разглядывали дома и каналы, и мостики, и экипажи, и гуляющий народ, и вывески, и уличные фонари, а больше всего, конечно, витрины лавок и магазинов. Порочик Лагерлёв их не торопил. Наоборот, ему хотелось, чтобы они побольше увидели и получили как можно больше удовольствия. «Здесь нас никто не знает», — сказал он. «Смотрите, сколько заблагорассудится». Мамзели Лависа подошла к витрине модистки. И, увидев там шляпу, отделанную белым лебяжьим пухом и светло-красными розовыми бутонами, остановилась, не выпуская Аниной руки. Пришлось остановиться перед шляпой лебяжьего пуха и поручику Лагерлёфу, и госпоже Лагерлёфу, и Юхану, и Большой Касси с Сельмой на руках. Мамзель Лависа о других не думала, стояла как заворожённая, а поручик с удовольствием смотрел на охваченную восторгом сестру но в конце концов все таки потерял терпение. «Надеюсь, ты не намерена копировать эту шляпу, Лависа», — сказал он. «Она, видишь ли, аккурат подстать летней барышне». «Но ведь и старому человеку приятно полюбоваться этой красотой», — отвечала тетушка Лависа, которая была уже не первой молодости, хотя по-прежнему хороша собой и нарядна. Оставив позади шляпу лебяжьего пуха, они подошли к ювелирному магазину. И тут остановился сам поручик Лагерлёв. Некоторое время он разглядывал перстни, браслеты, серебряные ложки, кубки и все прочее, выставленное на обозрение. Потом тихонько чертыхнулся от удовольствия. зайдемте сюда», — сказал он. «Но, Густав, — сказала госпожа Лагерлёв, — мы же не станем сейчас покупать такие вещи». Она положила руку ему на плечо, хотела задержать. Однако он уже отворил большую стеклянную дверь и шагнул внутрь. Хочешь, не хочешь, все последовали за ним. Госпожа Лагерлёв с Юханом, мамзель Лависа с Анной и большая Кайса с Сельмой на руках. Когда они вошли, поручик Лагерлёв уже стоял у прилавка и беседовал с молодым приказчиком. «Нет-нет, покупать я ничего не буду», — сказал он. Просто в витрине выставлено такое множество красивых вещиц, что мне захотелось зайти внутрь и полюбоваться всем, что есть в магазине. Молодой приказчик, с которым он разговаривал, выглядел слегка огорченным и не знал, что ответить. А госпожа Лагерлев и мамзеля Лависа, каждая взявшая поручика за плечо, пытались снова вывести его на улицу. В эту минуту из дальней комнаты вышел сам ювелир, Наверное, услыхал, что в магазин зашли сразу несколько человек и решил, что намечается крупная сделка. Он встал подле молодого приказчика, оперся ладонями на прилавок и приглашающим тоном произнес: «Чего желаете, господа?» Поручик Лагерлёв еще раз объяснил, чего он хочет. Дескать, подумал, нельзя ли полюбоваться красивыми вещицами в магазине, просто полюбоваться, купить он их не может. Ювелир слегка повернул голову, Искоса взглянул на поручика. «Вы, сударь, не иначе, как вермландец?» — спросил он. «Конечно, вермландец, разрази меня гром», — отвечал поручик Лагерлёв. «А то кто же?» Тут все рассмеялись. Все-все, кто находился в большом магазине. Все приказчики и конторщики, смеясь, обступили поручика Лагерлёва, а из дальних комнат вышла нарядная дама, жена ювелира, которой тоже захотелось узнать, по какому поводу в магазине такое веселье. Однако госпожа Лагерлёв и мамзеля Лависа Лагерлёв до того сконфузились, что предпочли бы дрожать от страха в бричке или плыть на пароходе по штормовому Венерну, лишь бы не стоять здесь, в роскошном магазине. И обе снова попытались вывести поручика на улицу. Идем, Густов, твердили они. «Ради бога, нам пора уходить!» «Нет, нет», — самым любезным тоном сказал ювелир. «Останьтесь, ради бога, мы с радостью покажем, что у нас есть». Он отдал распоряжение приказчикам, и те принялись открывать шкафы, взбираться по лестницам и доставать с полок всё, что там было. И вскоре прилавок сплошь был заполнен золотыми и серебряными вещицами. А ювелир и его жена брали каждую в руки, показывали посетителям, и сообщали, для чего она потребна и как сделана. Поручик Лагерлёв снял очки и, чтобы лучше видеть, протёр их шелковым платком. Он хвалил и восхищался, брал в руки тяжелые серебряные кофейники, изучал узоры. «Смотри, коловиса! говорил он, — «у самого суноского пробста ничего подобного не найти». В другой раз он поднес серебряный поднос к глазам Большой Кайсы, «У велика великана посуда наверняка не лучше, Кайса!» Приказчики фыркали и хихикали, посмеиваясь над ними. Ювелиры с женой тоже держались бодро-весело, но на иной манер. Они были приветливы, и поручик лагерь Лев явно вызывал у них симпатию. Немного погодя, они уже знали, кто он и все остальные, и что направляется он в стремстат с надеждой вылечить ребенка, у которого что-то приключилось с бедром и который не может ходить. Когда увидели, что все идет хорошо, госпожа Лагерлев и мамзеля Лависа успокоились и тоже принялись восхищаться. Госпожа Лагерлев очень обрадовалась, узнав старинный узор, украшавший серебряные ложки у нее в доме, а мамзеля Лависа пришла от сахарницы в не меньший восторг, чем от шляпы с лебяжьим пухом. Когда они наконец вдоволь насмотрелись и стали прощаться, всем казалось, будто расстаются они со старыми друзьями. Ювелира с женой и все приказчики вышли с ними на улицу, так что прохожие могли подумать, будто они сделали покупки на много тысяч крон. «Да, пожалуй, мне следует извиниться», сказал поручик Лагерлёв, протягивая на прощание руку. «Даже не думайте, поручик», — воскликнул ювелир. «Мы доставили вам столько хлопот», — виновато сказала госпожа Лагерлёв. «Что вы, мы так приятно провели время», — сказал ювелир. «Не беспокойтесь, позволительно ведь что-то сделать ради собственного удовольствия, даже в магазине». Когда поручик Лагерлёв продолжил путь поэстера Хамгатан, шляпа сдвинулась на затылок еще дальше обычного. Он шагал, помахивая тросточкой, и вправду гордился своим приключением. А госпожа Лагерлёв очень-очень тихо сказала мамзеле Лависе. «Слов нет, как я напугалась». «Думала, нас вышвырнут за дверь». «Да, так бы и случилось, будь на месте Густава кто-нибудь другой», отозвалась мамзеля Лависа. «Но у Густава особый талант. Никто против него не устоит».